Ольга Романовская. Магов не предлагать. Глава первая. Странно, если я умерла, должна увидеть белый коридор, но никак не склонившееся надо мной бледное девичье лицо. Медсестра? Тогда тебе несказанно повезло, Татьяна, выжила. Правильно, не идиот же водитель. На дороге налить, желтый мигал. И только горячий мужчина, любящий автоцвета баклажан, мог вдавить педаль в пол. Раз так, я только ранена и в больнице. Нужно позвонить Федору Петровичу, предупредить, что с китайцами придется разруливать самим. Я работаю переводчицей в чайной компании. В конце концов отдел маркетинга с ними переписывался, язык знают, сумеют договориться. Воспоминания о телефоне поубавили энтузиазма. Наверняка он превратился в лепешку. А если вдруг повезло, не раздавили машины, украли добрые люди? Хорошо паспорт не взяла, а то в ы п и с а л о с ь бы с кучей кредитов и сотней мигрантов, якобы проживающих в моей однушке. Странная медсестра, таращится как на привидение. н е ч а я л а что очнусь, и где халат? Разве в палату пускают в обычной одежде? Чёрное платье со шнуровкой на груди мало походило на униформу. Никак не могу понять, из чего оно сшито. Ткань грубая, с частым плетением. Из-под шнуровки проглядывает серо-белая ткань рубашки с кружевами. Ещё одна странность. Кто в наше время так одевается? Только развлечься на корпоративе. От девушки пахло ладаном. Юная, лет восемнадцать, не больше. Стоп, тогда она практикантка, пришла мерить температуру или что-то вроде того. Она пошевелилась, изумленно пробормотала незнакомка, словно обращаясь к кому-то третьему, и резво отскочила. Только сейчас сообразила, что лежу на полу, холодном, между прочим, без пуховика. Да что там? Одежды вовсе не наблюдалось. Губы задрожали. Морг? Иначе почему я голая? И как можно перепутать живого человека с мертвецом? Зато теперь понятно, от чего девушка испугалась. Рывком села и прикрыла руками пикантные места. Голова кружилась, перед глазами расплылись радужные круги. Крепко я приложилась об асфальт. Будьте п р о к л я т ы дворники! Что им стоило посыпать дорогу солью? Но нет же, экология! Перед глазами возникли последние осознанные минуты несчастливого утра, по иронии судьбы понедельника. Эмоции оно вызвало соответствующие, а реалии петербургской зимы лишь усилили желание убить всех и вся. И китайцев, которым вздумалось назначить переговоры с утра пораньше. в том числе. Снежная зима, наконец-то настоящая зима. Бурчала я под нос, мужественно сражаясь с гололедом. Интересно, каково теперь умникам, которые радовались отсутствию соли на дорогах. Нравится л е д о к В травпункт уже заглянули? Не вижу улыбок на лицах. Все ведь как хотели, никаких реагентов, благодать, одна налить. Как снег. В Петербурге зимой снег? Из года в год повторяют, что он стихийное бедствие. Зато как т р а м б у е т с я загляденье: тройной тулуп, здравствуй, копчик, двойной сальхов, привет сотрясение. Подобные мысли роились в голове, пока в кромешной темноте брела на работу. Угораздило же родиться в самом северном мегаполисе. До марта солнца можно не ждать, а те? Кому не повезло вставать раньше семи, его и вовсе до мая не увидят. Вдобавок в Петербург после оттепели пришло резкое похолодание, нормальное явление для родного города, сразу на десять градусов вниз. В результате северная Венеция уже не тонула, а ездила на попе. Впереди метров сто гладкого черного льда. Ладно, глубоко вздохнуть и по сантиметру, по сантиметру. Скоро забор автостоянки. Можно ухватиться. Потом дерево и дом. Там всегда асфальт. Особенность подветренной стороны. Сумка тяжелая. Спать хочется. Мех в рот лезет. Ненавижу работу. Похоже зимой я абсолютно все ненавижу. Особенно мерзкую, почти стопроцентную влажность, которая превращает комфортные минус в минус пятьдесят Кое-как, справившись с ледяным накатом, выбралась на тротуар. Ну что сказать? Идти можно, но не нужно. Вот как? Скажите мне, как та дамочка в норковом полушубке лихо семенит на каблуках? Не иначе робот. По закону подлости транспорт из моего микрорайона до метро не ходил. Либо нужно делать изрядный крюк, либо плести с ь пешком. Я выбрала последнее. Чтобы как-то повысить настроение, представила, как после работы отправлюсь покупать платье. Присмотрела его на свадьбу сестренки. Пусть она троюродная, но Машка близкий мне человечек. Хочу п р и н а р я д и т ь с я Останусь пеплом на губах. Затянул мобильник. Удивившись, кто может звонить в такую рань, порылась в сумке и извлекла надрывающийся аппарат. Начальник. Пушной зверек. Обитатель Арктики не подвел. Степенная прогулка откладывалась. Партнеры приезжали на полчаса раньше. Значит, на подготовку у меня пять минут. Много? Вряд ли. По всему ноги в руки и вперед. Ставить рекорды. Взмокла в пуховике, пока добралась до перехода. Приплясывая от нетерпения, подгоняла зеленый сигнал. Двадцать. Десять. Ну же! Через дорогу рванула о д н о из первых. Только вот нога предательски поехала, соскользнув с ледяного горба, и я упала, больно ударившись бедром. Сумка отлетела в сторону. Потянулась к ней и услышала истошный крик. Дальнейшее помнила смутно. Что-то большое и темное неслось на меня. Я взлетела, словно обрела крылья. Только вместо легкости испытала нестерпимую боль. Мир померк, будто разом выключили освещение. И вот в итоге я оказалась в морге. Стоп, в морге ли? Покойникам полагается стол, их не кладут на пол. И где ящики с бирками, которые показывают по телевизору? Вряд ли в прозекторской нет освещения и мебели. Пол испещряли рельефные рисунки. Пальцы и кончики ног касались одной из линий глубокой канавки. Пересилив дурноту, наклонилась и потрогала грязная. Стоило попытаться встать, как блондинка в черном платье метнулась за пределы выведенной на полу пентаграммы. Я нахмурилась, силясь понять, куда таки попала. Неужели выкрали извращенцы, пока сторож спал? Журналисты периодически пугали разными сектами? В которой вступали подростки. Девчонка как раз подходила по возрасту. Пробралась в больницу и у м у к н у л а меня в чем была. Да, выжить под колесами автомобиля и умереть от рук сумасшедшей – сто баллов за невезение. Интересный, однако рисунок. И руны тоже. Их тут много, выведены тушью внутри пентаграммы. Брр, нужно выбираться. пока не стала жертвой доморощенной некромантки. Где там одежда? беспомощно оглянулась. Ничего. Куда она ее подевала? Сожгла? Вряд ли. Наверняка свалила в углу. Странное место. Напоминает зал разрушенного замка. У него сохранилось три стены. Четвертая обрушилась. Окна зияли провалами, арки осыпались. Сквозь них в помещение лился ровный лунный свет. Тишина-то какая! И небо темное. Нет привычного зарева огней над Мико Полисом. Сверху мигая смотрят звезды. Много в городе таких не найдешь. Ощущение, будто перенеслась в прошлое, стала героиней рыцарского романа. Так, стоп! Какие некроманты? Какие прыжки во времени? В сельской местности тоже ночь осталась ночью, а волшебства не существует. Однако пентаграмма имелась, черные свечи по углам тоже, а в центре я. Алтарь и жертва. У девушки с распущенными светлыми волосами в руках уф, не кинжал, книга. Бедняжка с трудом удерживала толстый Талмуд в кожаном переплете, украшенном кабошонами. Последние лишь усилили смутное беспокойство. Место подобным книгам под стеклом в музее, а не в руках странных девиц. Кожа обтрепалась. Сразу видно, фолиантам часто пользовались. Вместо закладки железная спица. А что, если блондинка ее в меня поискала глазами, чем бы защититься? Увы, ни камешка, ни деревяшки. Только каменные плиты. Выходит, меня завезли в одной из заброшенных имений области, которые облюбовали сатанисты или игроки ночного дозора. В голову навязчиво лезли мысли о насилии. Зачем раздевать, если не планируешь оргию? Да и какие сатанисты без сомнительных развлечений? Все как в анекдоте про красивую ведьму. Крепкие парни вышли покурить перед ритуалом. Оставили девицу сторожить недвижное тело. Место пустынное. Кричи не кричи, не услышат. Попыталась сделать шаг и поняла, что переоценила свои силы. Тело повело в сторону, и я позорно плюхнулась на пол. Кто вы? Ожила владелица Талмуда. А ты? Задала встречный вопрос, потирая ушибленный копчик. Странная она. Слишком бледная и платье несуразное, явно самодельное. Ролевичка? Нет, у них готические наряды, а тут не пойми что: ни медальонов, ни персней, ни иных атрибутов фэнтези, только тоненькая цепочка с кольцом. Никакого макияжа. Губы искусаны, ногти обгрызены. Незнакомка молчала. Пришлось задать пару наводящих вопросов. Ты студентка, санитарка, сатанистка? Черт, как же холодно! Обхватила колени руками, заодно прикрылась. Девушка, девушкой, но незнакомая. Стыдно. Некромантка. Обиженно фыркнула недразумение о и чуть слышно добавила: начинающая. На миг лишившись речи, изумленно уставилась на нее. Я что, попала в точку? Некромантка? Ущипнула себя за руку, больно. Значит, не сплю. Только некромантов не существует. Под ложечкой засосала. Таки попала к безумцам. Внешность обманчива. Сейчас девочка о д у в а н ч и к достанет железную спицу из книги. Прости, повтори еще раз. От волнения голос стал хриплым. Бежать и еще раз бежать. Так, куда? Куда они меня привезли? Тайцы? Не б ы в а л о в усадьбе Демидовых, только слышала о ее плачевном состоянии. Мол наркоманы через забитые фанерой окна лазают. Но не настолько же там все плохо. Я лежу посреди развалин, будто в Павловский дворец после войны попала. Думай, Таня, думай. Монрипо? Память услужливо выдала картинку капелы л и некрополя на острове. По стилю похоже, по размерам нет. Впрочем, туда туристов не пускают, могу ошибаться. Словом, непонятное место. И за окном весна вместо зимы. Вон цветущая ветка через проем в стене свесилась. Мозг отказался справляться с обрушившейся на него информацией, предпочел считать ее бредом. Говорят, люди под наркозом и не такое видят. Только вряд ли они чувствуют каждую шероховатость пола, слышат, как ухает вдалеке сова. Я некромантка, перебросив толстую косу через плечо, терпеливо повторила блондинка, ученица четвертого года метра Алимуса. Ощущение странного наркотического сна только усилилось. Какая некромантка? Даже если случилось невозможное, я о ч у т и л а с ь в другом мире. Маги смерти сплошь мужчины. Положим без черных балахонов, но где брутальный Брюнет с холодным блеском в глазах? Где лес или чужое тело, куда обычно вселяют души попаданок? Облизнув губы, решила расставить все точки над и все больше склоняясь к выводу, что происходящее плод игр подсознания. Где я? Сами посудите. Не могут сатанисты управлять ходом времен года, а жители иных миров разговаривать на чистейшем русском языке. Опять же, я отлично понимаю блондинку. Такое возможно только, если она плод моего воображения. Снятся же некоторым реалистичные сны, вот и мой такой. Ответа не последовало. Похоже, у некромантки молчание вошло в привычку. Ладно, не хочет дева говорить, не нужно. Она все равно не настоящая. Действие препарата скоро пройдет, и я очнусь где положено, в больнице. В проеме полуразрушенной арки возник мужчина. Как з а к а з ы в а л а брюнет с посохом. Только не тридцатилетний надменный красавец, а седой с сальными волосами зачесанными в хвост. Остановив взгляд на п р и т и х ш е й разом съежившейся блондинке, он злобно окликнул: «Тесса!» Да, м э т р Вздрогнув, проблеяла девушка и, п о н у р и в ш и с ь п о п л е л а с ь к Седовласому. Невольно пожалела бедняжку. Если она и глюк, то очень реалистичный. Плечи опущены, голова втянута, пальцы судорожно вцепились в книгу. Мужчина отобрал у блондинки Талмуд, чуть ли не с пальцами оторвал и о т в е с и л за трещину. Да какую? Я бы отлетела к стене. Девушка даже не охнула, не покачнулась, только потёрла ушибленное место, что ещё раз доказывало мы в иллюзорной реальности. Ты нарушила запрет и провела ритуал, прошепел м э т т р Понимаешь, чем всё могло закончиться? Тут он повысил голос и перешёл на крик. Да. Голова Тессы опустилась ещё ниже. Ты будешь наказана. Брюнет поднял посох, а блондинка наклонилась, подставляя спину. Ведение ведением, но такой дикости я не стерпела. Эй, послушайте, вас не учили, что людей бить нельзя? Намеренно не сказала женщин. Распускать руки — табу для интеллигентного человека, независимо от пола. Посох таки по инерции опустился на спину Тессы. Та сдавленно охнула. Брюнет медленно обернулся и уставился на меня. Злой прищур не обещал ничего хорошего, поэтому прокусил а язык. Если правильно помню, шок помогает вырваться из пограничного состояния между сном и явью. Увы, ничего не изменилось, только слюна наполнилась привкусом железа. Волосы встали дыбом. То есть это не наркоз, а с а м о е что ни на есть реальность? Я голая, посреди развалин внутри пентаграммы, а в нескольких десятках шагов мужчина с неустойчивой психикой. К сожалению, полностью прикрыться не удалось. Родители не одарили волосами леди Гадивы, хотя цвет совпадал – золотисто рыжие. Между прочим, натуральные. Правда, мне они казались блеклыми, не то н е все, поэтому регулярно красила их то в медный, то в цвет красного дерева. И глаза зеленые, как у ведьмы. Только прическа подкачала. Каре. Падение напоминало о себе тупой болью в бедре. Голова по-прежнему гудела, но я таки смогла в ы п о л з т и из пентаграммы. Безусловно, следовало сделать это с самого начала, а не ждать появления сектанта. Это кто? Мужчина в рубашке и штанах сомнительной свежести ткнул в меня пальцем. В воздухе повисло молчание. Не хорошее такое. с у з и в ш и е с я злобные глаза незнакомца впились в лицо, превратив в букашку пришпиленную булавкой к картонке. Да чего неприятный тип! Такому бы пограничникам работать. Наши доблестные служащие с зелеными тулями ь напоминали церберов, чья главная задача отговорить людей покидать родину. Только тут все серьезнее, речь о моей жизни. д е р н у л уже черт открыть рот. Могла бы подшумок, пока мужчина занимался Тессой, переползти в соседний зал, спрятаться за обрушившейся колонной. Может, для них насилие в порядке вещей. В конце концов блондинка не жаловалась, не плакала, а ты полезла в чужой монастырь со своим уставом. Она сдержательно о и главное по существу ответила Тесса. Глаза девушки бегали. Блондинка тоже явно мечтала сбежать. По шашку медленно, но верно отдалялась от того, кого называла метром. Блин, д о чего реальная галлюцинация! Не верилось, будто мой разум способен создать столь красочную сценку. Может, книги попробовать писать? Сам вижу, окрысился брюнет и неожиданно рявкнул: "Где демоница? Вот!" Чуть слышно пробормотала Тесса и указала на меня. На всякий случай проверила: ни рогов, ни крыльев. Зато пентаграмма. Ну да, кого еще могли призывать сатанисты? Только почему демоницу? От мужика больше прока. Ты понимаешь, что натворила? Мэтр в один прыжок преодолел разделявшее его и девушку расстояние и хорошенько встряхнул за плечи. Тесса пискнула и попыталась вырваться. Куда там? Она трепичной куклы болталась в побагровевших от выступивших вен руках. Казалось, еще немного и голова отвалится. По щекам брюнета гуляли ж е л в а к и мышцы напряглись, рот исказил звериный оскал. Сумасшедший! Наплевав на боль и прочие прелести знакомства с обледеневшей дорогой, к о в ы л я я припустила прочь. Не желаю стать следующей. Ногота уже не с м у щ а л а Подумаешь, пять минут позора. Главное живая. Да и вряд ли парочка достанет телефоны и выложит пикантные снимки в интернет. Куда? У мужчины оказалось хорошо развито боковое зрение. Дальше произошло нечто странное. Я застыла с поднятой ногой. Дергалась, пробовала ее выпрямить. Пошевелиться никак. Медленно, но верно захлёстывала паника. Как? Как он это сделал? Ни веревок, ни гипноза. Вот она я. Думать могу, дышать тоже, а даже пальцы не согнуть. О таком читала только в книгах. Сатанисты не способны на такие штучки. Шумно сглотнула. Так, давай мыслить логически. Это наркотический бред. Тут всякое возможно. Только вот с каждой минутой рациональное объяснение вещей в е р и л о с ь все меньше. Ноги соднило от шершавых камней, тело покрылось г у с и н о й кожей, нос хлюпал от сквозняка. Мэттер отпустил Тессу. Она рухнула на пол и долго, минуты две, не могла подняться. Сначала и вовсе показалось, убил, но нет, блондинка, охнув. Опираясь на руки, села. Простите, я думала, что сумею. Сумею, пердразнил е ее брюнет. Он выпустил пар, говорил спокойно, хотя раздражение никуда не делось. Я три месяца готовил рисунок. Три месяца, понимаешь? Выверял каждую черточку, наполнял энергией, п л ё л н и т и силы. И тут пришла ты и все испортила. Я все делала по книге. Тесса покосилась на Талмуд, валявшийся на полу. Незнакомец бросил его, когда погнался за блондинкой. Ритуал вызова совпадал до последнего вдоха. Координаты задавали вы, о с мелев она не удержалась от шпильки. Мэтр скривился. Критика не понравилась. Тогда почему здесь это? Он презрительно поджал губы и указал на меня. Даже обидно стало. Может, не мис с вселенная, но и не дурнушка. С образованием, работой. И тут пренебрежительное это, словно я коврик у двери. Не знаю, Мэтр. Так кого конкретно ты вызывала? Мужчина явно решил докопаться до сути. Меня парочка на время оставила в покое, но освобождать не спешила. Или Ридис. Талмуд дрогнул и плавно поплыл по воздуху в руки мужчине. Тот засунул его подмышку и направился ко мне. Тесса с е м е н и л а следом, тайком потирая шею. Смущенно опустила глаза, когда м э т р остановился напротив. Не самый лучший вид и поза для знакомства. Если честно, худшее, как для порно-журналов. Ладно, терпи, все равно не прикрыться. Как говорится, в пословице: не можешь помешать, расслабься. Только тяжело следовать народной мудрости, когда тебя внимательно осматривают. Мужчина подошел к делу ответственно, обошел со всех сторон, но не трогал. Зашелестели страницы. п о с л ю н и в палец. Мэттер открыл книгу примерно на середине. Первым в глаза б р о с и л с я не текст на тарабарском языке, а гравюра. Она изображала статную, полногрудую красотку с огненными волосами и кокетливыми черными р о ж к а м и Девица нежаловала одежду и горделиво позировала невидимым наблюдателем. Пропорции тела поражали. Не знаю, как она добилась столь тонкой талии, но смотрелась эффектно. Такую бы любой мужчина вызвал. Теперь понятно, от чего м э т разлился. Или Ридис, значит. Надо запомнить на всякий случай, поискать в интернете. Учитель, сопоставив факты, поняла, передо мной тот самый м э т р а л и м у с Нахмурившись, передал книгу Тессе. Он ничего не говорил, не кричал, но у бедняжки дрожали губы. Она пробежалась глазами по строкам. Вновь слечила меня с демоницы и тоненько застонала. Ну, нашла ошибку, без с т о л о ч м э т р забрал книгу и, хлопнув в ладоши, снял оцепенение. От неожиданности, не удержав равновесия, грохнулась на пол. Не надо, отреагировал брюнет на неуклюжие попытки прикрыться. Как женщина, ты меня не волнуешь. Ты проблема и только. И на мирная проблема, которую дура, недостойная быть моей ученицей, призвала вместо Илиридис. Только вот почему призыв подхватил тебя? Он почесал подбородок и прошелся по залу. Повинно опустив голову, Тесс сохранила молчание, а меня наоборот разбирало любопытство. Хотелось столько всего выяснить, но сначала... Плащ не одолжите? Невежливо беседовать с голой женщиной. С голой женщиной не беседуют. Резонно парировал м э т р но одежда из барского плеча поделился. Нехотя, словно делал одолжение. Закутавшись в плащ, почувствовала себя уверенней и ринулась в бой. Не желаю, чтобы обо мне говорили в третьем лице. Действительно. От чего? Если вы призывали демоницу? Здесь оказалась я. И где конкретно? Кто вы? Вопросы сыпались как из рога изобилия. Замолчи, мешаешь думать. Отмахнулся мужчина и ударил по с о х о м о пол. Горло сковало льдом, мышцы снова о д е р е в е н е л и и я превратилась в немую куклу. Вероятно, она потеряла сознание, м э т т р предположила Тесса. Я напутала с положением звезд. Энергетический поток чуть исказился и выцепил ее. Посмотрите, они с Элери Дис похожи. Мужчина так не считал, но возражать не стал. Анекромантка продолжала, стараясь хотя бы разбором ошибки вернуть расположение учителя. У нее огненные волосы, она... На этом сходство заканчивается, оборвал Мэттер. Ты очень разочаровала меня, Тесса. Что-то мне не понравился его тон. б л о н д и н к и тоже, раз она упрашивала не выгонять. Напрасно. Недостойно. Собирай вещи, возвращайся к родителям. Бедняжка расплакалась и убежала. Жестокие тут порядки. За малейшую оплошность выгоняют. Интересно, кто н и б у д ь сумел закончить обучение у з л о б н о г о метра? Я бы на второй день сама ушла. Разобравшись с ученицей, м э т т р вновь уделил внимание мне. Кончик посоха уткнулся в лоб, заставив з а т а и т ь дыхание. Вдруг убьет. Но нет. Мужчина прикрыл глаза и не двигался. о с т р и е чуть царапало кожу, от него растекалось приятное тепло. Оно убаюкивало, погружало в полудрему. Перед глазами пронеслись события минувшего утра: забег до метро, падение, машина. Только теперь я выступала в качестве стороннего наблюдателя. Никаких эмоций, словно смотришь кино. Вот к и a она тормозит, явно не успевает. Сумочка отлетает в сторону, я теряю сознание. Дальше темнота. Я умерла? молча с п р а ш и в а ю неизвестно кого. Осознать подобное сложно, ведь говорю, дышу, но там на снегу. Понятно. Мужчина ожил и убрал посох. Заморгала. Возвращение в настоящее оказалось резким, болезненным, как у слепого и глухого, которому неожиданно подарили утраченные органы чувств. Краски слишком яркие, звуки громкие. Голова болела, то ли от удара о лед, то ли от эксперимента метра. Благодарение б е с а такая удача выпадает одному из тысяч. Какая удача! Погибнуть под колесами автомобиля и очутиться абы где? Ты должна была умереть, но призыв Тесы нарушил естественное течение вещей, объяснил мужчина. Рождение и гибель неизменно приводят к большим всплескам энергии. Они гасят заклинания неумелых магов, которые мнят себя великими колдунами. Камешек в огород бывшая ученица. Тесса отправляла Зов в мир духов, ну и получила дух воплоти. Тебя. Рыжу ю как и просила. Только мне сомнительные девицы не нужны. Пусть твои боги сами разбираются, оставить живой или мертвый. Мэттер ухватил меня под мышки и невежливо. словно куль с мукой потащил обратно к пентаграмме плащ сполз но он сейчас волновал меньше всего мозг отказывался переваривать полученную информацию дышащая покойница призыв демоницы некроманты хватит чтобы сойти с ума но в истории концы не сходились с концами положим магия магией я не знаю ее законов Не могу судить, врет м а т р Алимус или нет. Только мы говорим на одном языке, а подобное невозможно. Раз так, никакого перемещения не было. Некромант между тем вновь уложил меня в центр пентаграммы, хитро особым образом согнув руки и ноги. Он несколько раз отходил, поправлял их положение, выверял, ровно ли лежит голова. Страха от чего-то не испытывала. Происходящее напоминало фарс. Никакие Мэтр, Алимус и Тесса не сатанисты, просто запутавшиеся в реальности люди. Потому что их разговоры полный бред, наряды нелепы, а человек либо жив, либо мертв. Оцепенение и прочие непонятные вещи – обычная реакция на стресс и побочное действие лекарственных препаратов. Не сомневаюсь, на дороге меня не бросили, отвезли в больницу. Где сейчас и смотрю странный сон. Успокоившись, даже поняла, откуда взялись образы некромантов. Игра, обычная компьютерная игра. Только вчера проходила новый уровень. Все как под копирку: посохи, девицы в н е г л и ж е суровые маги, разрушенные замки. Могла бы сразу догадаться а н е к и в а т ь на сектантов, которые уволокли неведомо куда в багажнике. Сны иногда р е а л ь н ы Подумаешь, холод чувствуется. Наверняка ноги в железную спинку кровати упёрлись. Только вот дальше мороз пробежал по коже. м э т р достал нож. Отчаянно замычала, когда он склонился надо мной и сделал порез на руке. Такие сектанты. Мамочки, я не хочу умирать. Воздух вокруг загудел. Из линий на полу в ы р в а л о с ь пламя. Кровь медленно стекала по руке в небольшое углубление. Этого некроманту показалось мало, и он сделал симметричный надрез на второй руке, измазал кровью мои губы, начертил семиконечный символ на животе. И если прежде я плавала между понятиями сон, я в ь и бред, то теперь знала точно: страшным, неведомым образом неизвестные притащили меня сюда и собрались провести обряд. Подозреваю, вызвать ту самую демоницу. Раз с первого раза не вышло. И самое гадкое, даже устно возразить не могу. Ладно, достаточно. Некромант оторвал от рубашки две узких полосы и пербинтовал мои запястья. Во всем нужен порядок. Назидательно заметил он и отступил за предел ы рисунка, легко пройдя сквозь бесновавшееся пламя. в о з в р а щ а й с я туда, откуда пришла. г о л о в у словно сдавила обручем. Царапины от порезов горели огнем, глаза слезились. Смутно р а з л и ч а л а силуэт брюнета, который, воздев руки, читал загадочный, лающий речитатив. Я не понимала ни слова, язык не походил ни на один из тех, которые преподавали в родном Герцене. Даже когда мужчина замолкал и обращался ко мне, ощущала себя европейцем, очутившимся посреди первобытного племени. Странно, еще пять минут назад языкового барьера не существовало, а тут как отрубило. Мир подернулся плотной дымкой, теряю сознание. Ну и пусть, вряд ли станет хуже. Мысленно вздохнула и приготовилась к очередному повороту судьбы. От чего-то с т а л о так спокойно, легко, словно перепила антидепрессантов. Совершенно не волновало, умру я или останусь в живых. Наверное, именно так выглядит последняя стадия п о ф и г и з м а И вот темнота, бесконечная темнота. Яркая вспышка, словно хвост кометы, и я открыла глаза.